Когда я добрался до места, я чувствовал себя совсем скверно. Оставив машину у дороги, я пошёл по тропинке к лощине гномов, размышляя о словах своего друга. Мне казалось теперь, что здесь, в лесу, обвиняя какую-то полуумную, я буду выглядеть ещё нелепее, чем в суде. Однако врачебное дело это не шутки. Если фермеры будут лечить у этой самозванки свой скот, конец порядку. которое я с таким трудом наладил в здешних местах. Тут я увидел домик и сарай. Остановился и рассердился еще больше. Все здесь дышало миром и покоем. Ставни были закрыты, домик спал в тени и прохладе. Я остановился перед огромным дубом. На нижней ветке висел колокольчик. С язычка его свисала длинная веревка. Ну, просто смех. Я дернул за веревку и услышал удивительно чистый... Нежный звон. Исчез ещё выглянул самец косули, удивлённо посмотрел на меня тёмными прозрачными глазами и скрылся. Но больше не откликнулся никто. Тогда я стал звонить ещё, ещё много раз. Я так увлёкся, что не сразу заметил простенькую рыжую девушку, вышедшую на мой зов. Педья, конечно, сказал, что она вовсе не колдунья с кричковатым носом, Но такого я все же не ожидал Слишком юная, слишком простая Нет, ей было за двадцать пять Может и по тридцать Возраст мешало определить ее удивительную нежность Красивой она не была Даже странно казалось, что такая неприметная девушка Зачаровала весь край, внушая и страх, и почтение Но при ней все стало иным Я сразу же услышал, или вернее, почувствовал, что кругом шуршат десятки пугливых зверьков, шелестят и щебечут птицы. Все стало отрывком из сказки. Единственное, что нарушало эту идиллическую картину, пятна крови на ее руках. Это вы, Лори? Я. А вы знаете, кто я такой? Я. Нет, не знаю. Я доктор МакДьюи, главный ветеринар и санитарный инспектор. Вы слышал, слава богу. Мы вас очень ждём, доктор. Идите скорее, а то поздно будет. Что услышал? Кто услышал? Что за чушь? А, ну да, она же психически неполноценна. Совсем плоха, бедняга. Она уверенно и быстро вела меня куда-то, и между нами гуськом шествовали её собаки и кошки. Обогнув домик, она подошла к каменному амбару и толкнула дверь. Посреди комнаты стоял стол, покрытый ослепительно-белой скатертью в пятнах свежей крови. А на столе, едва дыша, лежал крупный барсук. Я уловил кисловатый запах воспаления. Девушка посмотрела на меня вопросительно. «М-м-м!» <связь> Дело плоховато mm -hmm. Капкан? Mm -hmm. Да, и еще собака его покусала mm -hmm. А потом он оборвал цепь и пришел ко мне И я не могу его вылечить mm -hmm. Я не очень хорошо лечу Эфир у вас есть? Поможем зверюге, mm -hmm. усыпим Бог послал его сюда не умирать А вас не убивать, мистер МакДьюэль Я не верю в Бога Это ничего Да вы что, не видите, что больше тут делать нечего? И да Бог верит в вас, а то бы он вас не посылал. И вообще, я без инструментов и по-другому дело к вам ехал. Я его а, подержу. А а тут вот, Господи, вот. Господи, Боже. Мой. Мои инструменты. Да вы с ума сошли. <свят> Меня и зовут сумасшедший. Вот не дёрнется. Вот так. Я подложу ему руку под голову. Вам мешать не будет. Что вы с ним сделали, Лори? Он лежит совершенно тихо. Он мне доверяет. И тут на меня нашло. Взглянув на неё, я принялся шить, резать, латать, объясняя ей, что я делаю, как профессор студентам. Я заменил кусок плечевого сустава серебряной монеткой, просто вдохновение какое-то. Она стояла рядом и не отрываясь, восторженно смотрела на это действо. Где вы его взяли? Он сам пришёл. А А откуда он знал, что надо сюда идти? Его привели гномы. Гномы, а, -а, а. Вы хотите сказать, что вы их видели? Нет, я слышала их голоса. Какая чушь. А они живут под папоротником. Да. Видеть их трудно, но если идёшь потише, слышно, как они шепчутся. Простите, я не хотел. Вы кто такая, Лори? Ну, Лори. Больше никто. А у вас есть родня или хоть кто-нибудь? Нету. Откуда вы? Из далека. А, а как вы сюда пришли? Меня вели ангелы. Ну, всё. Хватит. Сделал, что мог. Не давайте ему двигаться. Завтра приду, положу гипс. Тогда всё будет в порядке. У вас есть где его держать? Да. Пойдёмте, посмотрим. Ой. Тут произошло и вовсе ужасное. Лорис схватил мою руку и припал к ней лицом. Я почувствовал холод ок слёз и прикосновение губ. Я остолбенел. А начав временем, с бесконечной осторожностью взяла больного на руки и понесла его за перегородку в другую половину амбара. Тут была настоящая больничка, но своих пациентов я в ней не увидел. Все звери были лесные. А ёж-то симулирует. Пускай, ему здесь хорошо. И как же вы их лечите? Я за ними хожу. Ну, ну, то есть кормлю, пою и люблю. А -а -а. Ну, а как вы лечите тех, кого вам люди приводят? Я лечу диких, лесных, а домашних заботятся дома. А -а -а. Я нужна бездомным. Но вы ведь лечили корову у Кинкерли. Мм, я отослала их назад и велела ему быть недобрее. Тогда она и доится станет. <свят> у, у меня У меня мало денег, я вам не очень много заплачу. Не надо, Лори, даже не думайте. А. Знаете что? Погодите, я Вот. Возьмите, пожалуйста, этот шарф. Вам вам теплее будет, когда у нас тут ветер. Ох. Спасибо, Егор. Да. Я возьму. Спасибо. Мне будет в нём очень хорошо. Да. Когда у нас тут ветер. Ладно, завтра приду, положу гипс. Я богиня. Да ещё я кошка, то есть Венец творения, когда я его увидела, просто похолодела. Понять не могу, чего я его так боюсь. Э, я его никогда не видела, если только во сне. Все же я нюхом чую, что он подлый, бедетель кошек, мерзлейшее создание на земле. Да, я сижу на самой верхушке дерева и ненавижу его. Сама не знаю, в чём дело.